«Курить можно?» «Машина твоя». «С чего мне начать?» «Лучше всего сначала». Сидя за рулем, Лейла закурила Мальбора и выпустила облачко дыма. Стекла были подняты. Салон Остина тут же затянула туманом. «Мы все подружки». У «Вас одно ремесло?» Улыбка Лейлы смахивала на гримасу. «Мы актрисы». «Ну, как скажешь». «Мы вечно строим какие-то планы. Ради денег или ради карьеры. Больше всего мечтаем о карьере актрисы. Но в Париже ни за что не пробиться». Она снова глубоко затянулась. Даже причмокнула губами. Свободной рукой она без конца разглаживала свои шелковистые колготки. Шаплен старался не опускать глаз, опасаясь не устоять перед мощным притяжением её обтянутых чёрным ляжек. «У вас есть Софи Барак?» «Свиноматка. Так мы её зовём между собой. Она нам подкидывала кое-какие делишки, но уж больно стрёмные». К Лейли возвращался Говор окраин, словно язык помимо её воли обретал старые навыки, от которых она недалеко ушла. И тут вы прознали про Сашаком. В ответ Лейла только выпустила еще одно облачко дыма. На миг она снова стала хищницей, какой была в баре Джонни. Свирепое выражение словно заострило ее лицо. Обведенные сумраком глаза напоминали кратеры, готовые изрыгнуть пламя. сам ты кто?» «Одна из жертв этой истории. Как Медина. Как ты». «Мы не жертвы». Да будь кем хочешь, только дай мне нужные сведения. Чего ради? Ради Медины. Вот уже несколько месяцев, как она пропала. Если ответишь на мои вопросы, я расскажу, что с ней случилось. Новый взгляд, в котором боролись гнев и страх. Под плащом с меховым воротником она дрожала от холода. Лейла раздавила свою сигарету в пепельнице, закурила новую. Её зажигалка была отделана китайским лаком и золотом. Шаплен догадался, что это такой же трофей, как и сумка Биркину, Саша. В Париже женщины — те же воительницы. Они выставляют свои трофеи на показ, как шаенки подвешивают скальпы себе на пояс. Вдруг она повернула ключ зажигания и включила отопление на полную мощность. — Ну и дубак в этой тачке. На чём мы остановились? «На Сашаком, ком? Кто вам о ней рассказал?» «Клиент Медины. Шикарный тип. Жил в отеле в восьмом округе». «В Теодоре?» «Нет, в другом. Уже не помню». «Когда это было?» «Около года назад». «И что он предлагал?» «Ловлю лохов». «По-французски, пожалуйста». «Нам надо было участвовать в дейтингах и выглядывать парней, подходивших под параметры». Что останется, если исключить невероятное, невозможное, кастинг для набора подопытных кроликов? А что за параметры? Нужны были жалкие одиночки, у которых в Париже никого нет. Податливые, неуверенные в себе и лучше придурковатые. Она усмехнулась между двумя затяжками. Короче, полные неудачники. Все сходилось. Как найти в Париже одиноких мужчин без всякой опоры, уязвимых невротиков? Охоту лучше всего вести среди им подобных одиночек, ищущих родственную душу. Дейтинг — самое подходящее место. Там можно и высмотреть добычу, и познакомиться с ней поближе, и заманить её в ловушку с помощью таких приманок, как Лейла, Медина или Фелис. Уловка стара, как мир». Несмотря на отопление, Лейлу все еще трясло. И где теперь закованная латы завоевательница из Джонни? Плечи, грудь, сама ее фигура словно съежились. Сейчас молодая женщина походила на то, чем была на самом деле. Насмотревшаяся реалити-шоу и подсевшая на глянцевые журналы девчонка с окраины, чьи мечты ограничивались вип-зоной в модном кабаке. Рабка, усвоившая, что у неё лишь одно оружие, чтобы приблизиться к этой цели. Но время поджимает. «А с заказчиками ты встречалась?» «Само собой». «И как они выглядели?» Её ноздри расширились, из них вырвался дым. Иногда они смахивали на охранников, иногда на преподов, но все походили на полицейских. «Они говорили, для чего нужен кастинг». «Ну, они отбирают парней, чтобы испытывать лекарства. Что-то от головы. Они объяснили, что тесты на людях были всегда, что это необходимый этап после тестов на животных». Она разразилась мрачным смехом. «Говорили, будто мы связующее звено между животными и людьми. Уж не знаю, комплимент это или нет». Они предупреждали, что это опасно. Шаплен повысил голос. Говорили, что их препараты разрушают мозг, что подопытные даже не знали о своем участии в эксперименте. Лейла взглянул на него с ужасом. Шаплен прочистил горло и заставил себя успокоиться. Резким движением он опустил стекло. В салоне нечем было дышать. «И вы не побоялись в это ввязываться?» Не подумали, что это незаконно или опасно? — Да говорю тебе, они смахивали на легавых. — Возможно, так даже опаснее. Лейла не ответила. Что-то тут не сходится. С какой стати эти доморощенные эскорт-девушки не побоялись принять предложение, которое очень походило на заговор? Рабка откинулась на подголовник и выдохнула очередную струйку дыма. «Это все Медина. Она нас уболтала. Сказала, что мы срубим бабла по-легкому и даже спать ни с кем не придется. Что надо брать, пока дают. Быть сильнее системы. И прочую хрень». «И сколько девушек этим занималось?» «Ну, точно не знаю. Четыре или пять. Насколько мне известно». «Как именно все это происходит?» «Ну, ходим на дейтинге к США и фильтруем народ». А почему именно в этом клубе? Без понятия. Думаешь, могут быть и другие девушки, которые работают в других клубах? Не знаю. Продолжай. Когда мы находим Лоха с потенциалом, спрашиваем его номер. Встречаемся раз в другой, ну и все. А Лохов, вы сами выбираете? Нет, они. Кто они? Ну, те, кто нам платит. Легавы. Но как они могут их выбирать в реальном времени? Она двусмысленно улыбнулась. Несмотря на испуг, воспоминания об этих свиданиях всё ещё забавляли её. Из её тёмных губ по-прежнему вырывался дым. В машине уже ничего не было видно. «На нас надевают микрофон. С наушником, как на телевидении. Мы задаём вопросы. Те, которые нам велено задавать. Они всё слышат и выбирают». Шаплен представил себе этих кукловодов, психологов, неврологов, военных. Семь минут на составление профиля. Это немного, но для начала достаточно. Хватит, чтобы дать девушкам зелёный свет. Внезапная мысль заставила его подскочить. Он схватил Лейлу за запястье, приподнял ей волосы и заглянул в вырез. Но на бронзовой коже не оказалось ни микрофона. «Ни какого-либо еще устройства для прослушки». «Что-то не так?» Шаплен выпустил ее. Взяв очередную сигарету, она выругалась. «Да нет там ничего, черт побери». С некоторым облегчением он продолжал расспросы. «Расскажи, что происходит, когда вы кого-то выберете?» «Я же сказала, ну, пару раз встретимся с ним в заранее намеченных местах. За нами следят, фотографируют». «Снимают на камеру», — она прыснул. «Прям как кинозвезд». «А потом?» «Ну, типа все. После этих свиданий придурок исчезает. Мы кладем бабло в карман и беремся за следующего». «А сколько вам платят?» «Три тысячи евро за то, что записываемся к США. И три тысячи за окученного лоха». «Вы никогда не задумывались, что случается с этими беднягами?» «Братишка...» С тех пор, как я родилась, каждый сам за себя. Буду я цацкаться с дебилами, которых видела три раза в жизни, и которые только и думают, как бы меня трахнуть. А что сейчас? Да ничего. Вся эта фигня прикрылась. Давно? Наверное, месяц или два. Все равно я больше не собиралась этим заниматься. Почему? Слишком опасно. В каком смысле опасно? Девчонки стали пропадать. «Как Медина?» Лейла не ответила. Наступило пропитанное дымом молчание, готовое вот-вот взорваться от напряжения. Наконец, не глядя на него, она дрожащими губами спросила. «Что с ней случилось?» Шаплен молчал. Лейла снова ощерилась. «Ты обещал, ублюдок! Мы договорились!» «Она погибла», — сблифовал он. Женщина съежилась еще больше. Кожа на сиденье заскрипело. Она не казалась удивленной, но слова Шаплена, очевидно, подтвердили то, во что она уже давно отказывалась верить. Снова закурила. — Как... как? — Подробности не знаю. Ее убили ваши заказчики. Она выдохнула синеватый дым. Ее буквально трясло от страха. — почему? Ну, сама знаешь, слишком много болтала. Как я сейчас? Тебе нечего бояться, мы с тобой в одной лодке. Медини, ты говорил то же самое, и вот что вышло. Что ты несёшь? Думаешь, я тебя не узнала? Чертов но-но, Медина показывала мне фотки, но меня ты не проведёшь, усёк. Расскажи. Чего расскажи? Сам рассказывай. Я потерял память. Новый взгляд, на этот раз нерешительный. Лейла пыталась прочитать правду в глазах Шаплена. Она продолжала тихо, словно голос её притупился. «Медина встретила тебя у Саша и тут же втюрилась. С чего бы?» «Тебе я не по вкусу», — улыбнулся Шаплен. «Так ты, небось, признаёшь только позу миссионера, а потом помолиться и баньки? Он улыбнулся еще шире. Его крикливый костюм ее не обманул. Как давно он не занимался любовью. Но и здесь он ничего не помнил. «Ну а те парни в наушниках, они меня не выбрали?» Она прошептала почти неслышно. «Выбрали бы, ты бы сейчас не корчил из себя Джека Бауэра». Он привел свои мысли в порядок. Значит, Арно Шаплен не прошел их кастинг. Но однажды, когда с ним работала Фелис, его уже выбрали. Как же его тогда звали? Продолжай. Ты заговорил ей зубы, убедил дать показания, уж не знаю, против кого и во имя чего. Дать показания? Ты вел расследование, разоблачал чьи-то махинации, этакий борец за справедливость. «Говорила я Медине, ты и так уже по уши в дерьме, не ныряй туда с головой!» "А куда там?» «Она ловила кайф от этих баек о борьбе и правосудии». «Когда это было?» а, «В прошлом июне». В августе Медина оставила ему паническое сообщение. «Обстановка накаляется, мне страшно». Но Ной явился слишком поздно. Они играли с огнем, а она дорого заплатила за их дерзость. Это лишь укрепило его уверенность. Та же история произошла у них с Анной Марией Штрауп, она же Фелис. Ещё одна женщина, которую он соблазнил и убедил дать показания. Анну Марию Штрауп убили, наверняка повесили. А как умерла Медина? Ты когда-нибудь слышала о Фелис? Нет. А кто это? Девушка, которой не повезло. Она перешла тебе дорогу? Шаплен не ответил. Ты помнишь мужчин, которых выбирала? Плохо. Это была явная ложь, но он не стал настаивать, подумал о жертвах Медины. Прочитать ее данные он не успел, но в кармане у него лежала флешка. Сколько их было? Ну, думаю, человек 5-6. Сейчас, по неизвестной причине, Метис свернул свою программу. Пришло время большой чистки. Подопытных уничтожали, как и девушек, которые слишком много болтали. Оставались мифологические убийства. Как они вписывались в эту цепную реакцию? «Говоришь, программу закрыли. Откуда тебе это известно?» «Они больше не звонят, не выходят на связь». «А ты знаешь, где их найти?» Прокуренным голосом она буркнула. «Нет». И даже если бы знала, не сунулась бы туда. Вся эта история полный отстой, а я не хочу кончить, как Медина. Ну а теперь что будем делать? Его удивил этот вопрос. Шаплен понял, что Лейла со всей своей бойкостью и высоченными каблуками нуждалась в помощи и совете. Но он последний, кто может ей помочь. Он подставил Филис, он подставил Медину. С Лейлой он так не поступит. Выходя из машины, он приказал ей. «Забудь меня. Забудь Медину, Забудь Саша. Ты сама откуда?» «Из Нантерра». «Вернись туда». «Чтобы они сожгли мою тачку?» Шаплен улыбнулся. Он чувствовал себя бессильным. Судьба Лейлы предрешена. «Береги себя». Лейла вытянула сигарету, как оружие. — Сам поберегись. Медина говорила, что бы ни сделали с тобой эти парни, хуже того, что ты пережил, уже не будет. — А что я пережил? — еле слышно она прошептала. — Точно не знаю. Медина говорила, что смерть в тебе, что ты — зомби.